Глава двадцать четвертая Прошло два дня с того времени, когда король лишился своих министров. Левиль не появлялся, что немного меня тревожило. Не то чтобы я волновалась, но раньше он каждый день приходил, да и дочь, наверное, соскучилась. Хотя у нее столько нянек, мужья постоянно брали ее, даже умудрялись делать какие-то дела по очереди. Я никогда не была одна. Редкие моменты уединения и все время меня встречали с улыбкой. В их глазах была любовь, и я, уже не видя кого-то из них рядом, начинала волноваться. А их драконы моментально откликались, успокаивая. Даже золотой иногда показывался перед внутренним зором И вот сейчас, когда я вновь решила сходить на ярмарку, мелькнула мысль о Левиле. В прошлый раз он был с нами. Утром, когда мы уже стояли перед портальной аркой, я с интересом разглядывала те, что были нерабочими. Камень, из которого они были сделаны, был весь в символах. Я сейчас, начав обучение магии, легко угадала несколько из них. Мужья старательно, целых два часа в день, вкладывали в меня знания начального уровня. Моя память старательно все фиксировала и достаточно хорошо воспринимала новую информацию. «Доброе утро, леди Альесия!» — раздался голос Левиля. Я удивленно посмотрела на него. «Доброе утро! Я уж думала, что ты о нас забыл!» — проворчала я. Он вопросительно поднял брови. «Дочь будешь нести?» — и, не дожидаясь ответа, сунула ему в руки Анну. «Просто забот было много. Надо было дела приводить в порядок». Он начал виновато оправдываться. «Что может быть важнее семьи?» Я вот прямо завелась, сама не знаю, что на меня нашло, но уже остановиться не могла. — Да, ты, безусловно, права, прости! Золотой явно был растерян. Я же его снова пожалела. Что я, правда, на него накинулась, на меня это вообще не похоже. Так как мы уже шагали по ярмарке, решила заняться покупками. Чтобы отвлечься, я, увидев лавку со всякой мелочевкой, вошла в нее. В нос ударил специфический запах старых вещей. Поморщившись, я осмотрелась. Мой чердак был пустым. Мне хотелось его заполнить какими-то своими мелочами. Мебель я и так получу, какую захочу. Выбрала пару шкатулок, с десяток разных серебряных чаш, несколько ступок из разного камня, мерных ложечек набор и еще кучу ерунды непонятного назначения. Ну, как говорится, если очень хочется, пусть будет. Набрав целый мешок, я посмотрела на мужей. Они, не обращая на меня внимания, что-то обсуждали. — Леди будет расплачиваться? — одернул меня продавец. — Я оплачу! — спохватился Камиль. И то после того, как я начала сверлить его взглядом. — Вы со мной или все в делах? Я уже смотрела в сторону тканей. Очень хотела нашить много цветных подушек, украсить диваны и также кое-где повесить на стены ткань в виде гобеленов. Хотелось больше цвета, яркости. Не знаю, с чего мне приспичило видеть гнездо, но я была полна решимости. Мало того, под моей комнатой делалась полноценная детская для дочери. Мебель я решила купить специальную, по заказу. Вызвали мастера на сегодня после обеда, потому что обычную я не хотела, и впервые в жизни у меня была возможность воплотить все мечты. Препятствий я не видела, а желания мои исполнялись без проблем. Так, перемещаясь между лавками, лотками и телегами, я добралась до самого края ярмарки. Там стояла скромная кибитка, в ней висели сборы трав, а в сундуках стояли пузырьки. Заинтересовалась. Я не видела травниц или травников, кроме себя, только слышала о них. Посмотрев сборы, поняла, что часть трав мне незнакома, хотя, обладая магией, я знала их свойства. Мне они были интересны, и я решила купить несколько видов. Пригодятся. — Хм, уши под короной не спрячешь! — выглянула из повозки пожилая женщина. Я бы сказала, очень пожилая, настолько, что лицо напоминало сморщенное яблоко. Не стала цепляться к ее словам. Кто знает ее, в своем ли она уме? — Мне, пожалуйста, вот эти сборы и травки. Я быстро собрала указанное в одну кучку. Какие нынче королевы скромные пошли! Ничего, придет время, все нежности отбросишь. Забудешь про любовь и станешь жестокой. Эльфы и не такому научат, а демоны и подавно. Старуха мерзко расхохоталась. Я отошла от нее подальше. Мне уже расхотелось покупать. Видольт вышел вперед и заслонил меня спиной. Отмахнувшись от покупки, я решила, что пора поесть. Хотелось чего-то мясного, жареного и побольше. — В таверну? — попросила я, кивнув на видневшуюся крышу. — Конечно, мы все проголодались. Камиль подал мне руку и повел в ту сторону. — Не обращай внимания, тут таких странных полно. Уже на подходе к таверне нас нагнал Витольд. В его руках был мешочек с травами. — Спасибо! — я притянула его за шею и поцеловала. — Ты же хотела! А старая леди тебя напугала. Он помог мне сесть. Я взяла дочь на руки. Сначала надо ее покормить. Да не напугала, скорее было неприятно. Бред какой-то еще несла, но это не важно. Не стоит обращать на это внимание. Левиль сумел занять возле меня место. Когда принесли еду, он, достав из кармана мешочек, вынул из него небольшую серебряную ложку, начал кормить Анну. «Давай я сама, кушай», — посмотрела на него с удивлением. «Соскучился. Можно я сам?» Он просил. «Хорошо», — придерживая дочь, начала есть сама. «В общем, дела я разобрал и обещаю больше не пропадать. Я бы хотел загладить вину и приглашаю на небольшой пикник. Он пройдет в дворцовом парке. Будут все драконы с семьями». «Хотел устроить праздник в честь твоего появления, в честь дочери и семьи, если ты позволишь, конечно». «Ого! Хочу, конечно!» — меня обрадовала перспектива самого праздника. «Тогда завтра вас всех жду. Надеюсь, тебе понравится!» — воодушевился он. Я смотрела на его счастливое лицо и понимала, что мне его не хватает. «Опять за меня говорит парное притяжение?» или дракон магию применил. Домой вернулась с мыслями о празднике. Как любая женщина, я, оглядев гардероб, поняла, что в нем нет того, что я бы хотела надеть завтра. Дух, услышав мои стенания, просто расширил гардеробную комнату и добавил пару сотен платьев. К ним, соответственно, белье, обувь, кучу мелочей. Теперь вопрос стоял, что выбрать. «Давай я», — первым появился Камиль. Он, оглядев этот цветной хаос, быстро перебрав все, остановился на нежно-голубом платье. Рядом со мной появился манекен. Платье оказалось на нем. В гардеробной были найдены туфли, чулки и белье. Я, оглядев композицию, шагнула внутрь и, посмотрев на небольшие сумочки, которые крепятся на платье, выбрала нужную по цвету и добавила. Вторым пришел Витольд. Он с интересом наблюдал за нами, затем вышел, чтобы быстро вернуться. В его руках была бархатная подушечка, на ней лежала нить жемчуга, парные браслеты, серьги в виде грозди и красивый гребень. Все было настолько красивым, что я не сразу поняла, это первый подарок мужа. — Спасибо! — я прикоснулась к украшениям, любуясь ими. — Не за что, ты же моя супруга, мое и так все твое. Поэтому я теперь каждой твоей новой вещи буду приносить украшения. Через раз, — не согласился Камиль. Мы опять не подумали, что ты сама не станешь брать что-то из сокровищницы. Поэтому мы каждый день будем тебе что-то приносить. А захочешь ты это носить или нет, тебе решать. Так много не нужно. Куда я буду это складывать? Мы сделаем тебе специальную комнату. Вход в нее только для тебя и для нас. Камиль обнял меня. «Согласна?» «Не знаю, зачем мне столько украшений, чтобы делать для них отдельное хранилище?» Подняла брови в недоумении. «Действительно как-то глупо», — согласился Витольд. «Надо подумать над этим». «Нечего думать. Дать доступ в хранилище, но сделать для украшений полки, чтобы не копаться в сундуках, а выбрать и взять нужное. Я давно хотела навести порядок, а то все просто ставится и наваливается кучей». Витольд нашел решение. Теперь дело осталось за малым — дождаться праздника. Оставшаяся часть дня была потрачена с пользой. Два часа на обучение, и я немного занялась рецептами трав. Просто заготавливая на будущее, вдруг что-то понадобится. Утро же начиналось с завтрака, а после я шла смотреть растения. Нужно было следить за тем, как они растут. Немного добавляла магии в деревья, что остались в старом саду. На следующий год они будут цвести, им дана вторая жизнь. Я бродила между деревьев, за мной шел Витольд, бурча, что я опять потратила много резерва. И если бы у меня было три мужа, то моя магия бы никогда не заканчивалась. Это почему? Я особо не прислушивалась, но последние слова резанули слух. Я думал, ты меня не слышишь, подошел муж ко мне. Все просто, мы треугольник вокруг тебя. Сейчас одной стены нет, то есть угла. Соответственно, магия не может просто так пополнять твой резерв. Как только треугольник будет закрыт, ты всегда будешь на подпитке от нас. А если один муж? Стало интересно. Тогда проще. Это образует круг. Его достаточно. А жена — центр круга. Я только вздохнула. Все завязано на золотом. Будущее драконов. Иметь ли малышам вторую ипостась? «Моя магия и целостность нашей семьи?» Осталось понять, чего я сама хочу, что мне важнее, чувство или долг, а есть ли чувства, вернее, какие, и важно ли это для меня. Вернувшись домой, я занялась зельями, но немного, так как все же резерв был пуст. Просто сделала заготовки, а само приготовление оставила на завтра. Вообще я была в предвкушении праздника, Все же, хоть и случились в моей жизни перемены, но хотелось чего-то яркого. Малышка, конечно, еще мала, чтобы понимать, но, думаю, и ей будет весело. Да и что я знаю об этом? Ничего. А все новое уже вызывает интерес. Ближе к вечеру я приняла ванну. Служанка привела меня в порядок. Я готовилась с каким-то странным волнением. Мужья уже ждали меня в гостиной, переманивая друг у друга Анну. Служанка расстаралась. И сшила ей новое платье и чепчик с кружевом и золотым шитьем. Вот кому стараться не нужно выглядеть хорошо, уже красотка. Когда я все же вышла из своих апартаментов, спустилась вниз, мужья, увидев меня, замерли, рассматривая. В их взглядах было неприкрытое восхищение. Я тут же покраснела от удовольствия. Дверь холла хлопнула, и в гостиную заглянул Левиль. «Добрый вечер! Хотел лично сопроводить во дворец». Он жадно оглядел меня, словно хотел запечатлеть мой образ навсегда. «Хорошо», — протянула ему руку. «Анну мужья передали ему, словно обозначая, что мы семья, отец, мать, дочь». Вышли из замка. Пройдя двор, вошли в портал. На площади была обычная суета, а вот когда мы вошли в ворота парка, стало понятно, суета — это значит праздник. Народа было немного, но видно, что это какая-то знать и прислуга, заканчивающая приготовление. Мы неторопливо дошли до центра дворцового парка. Там стоял огромный шатер с открытыми боками. Внутри располагались диванчики, столики, все украшено цветами. Чуть дальше было возвышение, словно для представления. Здесь бывает театр или цирк? Было интересно посмотреть». Я прямо чувствовала, что все же праздник станет для меня отличным событием. Едва мы сели, как к нам начали подходить семьи драконов, приветствовали, а потом знать помельче. И когда все расселись, рядом с помостом расположились музыканты. В их руках был инструмент, правда, мне незнакомый. Распорядитель махнул рукой, и слуги начали накрывать на столы. Тут же заиграла музыка, и на помост вышла женщина. Она запела, рассказывая балладу о храбром рыцаре. Я слушала в вполуха, потому что эту сказку я недавно читала. Скорее, мне был приятен голос самой певицы. На столе сменялись блюда. Певицу сменил Барт, который под инструмент, похожий на гитару, начал петь притчи. Вот тогда я и прислушалась. Говорилось об эльфах, расе, что решила закрыться в своем мире. Причина банальна. Королева решила, что все беды от людей, и те эльфы, что имели смешанное потомство, были наказаны и даже прокляты. Откроет мир наследница империи. Это, наверное, единственная баллада, которую я с интересом слушала. Были еще с десяток, но не привлекли мое внимание. Едва начало темнеть, музыканты и бард покинули парк. «Сейчас будет самое интересное!» Левиль встал и кивнул на газон. «Идем!» Как ни странно, Анна не спала, сначала пребывая у всех на руках. Поела, а потом, захватив в плен одного из гостей, мальчика лет восьми, начала его водить между столиками. А когда устала, окончательно осела на руках отца, иногда укладываясь подремать. За небольшим прудом слуги готовили что-то еще, стояли какие-то коробы. И когда зажгли факел, собираясь поднести к одному из ящиков, я поняла — это салют. — Напугается Анечка! — воскликнула я, зажимая дочери ушки. Камиль, сдвинув мои ладони, сделал пас рукой, и над нами словно возник купол. Первая ракета, взлетев вверх, чуть свистнув, взорвалась. Звук был, но скорее как будто вдалеке, едва слышные отголоски. Малышка от буйства красок моментально проснулась и захлопала в ладошки. Несколько минут небо цвело огненными шарами и брызгами. Я, засмотревшись, облокотилась на руку Левиля, а голову пристроила к его плечу. — Очень красиво! Я рад, что тебе понравилось. Следующий праздник у нас будет во всем королевстве, когда соберем последний урожай яблок. Там будет большая ярмарка и приглашены циркачи, барды, шуты... «Это, наверное, будет тоже красиво!» Глянув на спящую дочь в его руках, поняла, нам пора. «Побудь еще со мной, прошу!» Он протянул Анну Камилю, тот забрал и вопросительно посмотрел на меня. «Если только немного!» — смутилась я. Витольд с Камилем ушли в замок, шепнув мне, что вернутся чуть позже. Левиль, взяв меня за руку, повел куда-то вглубь парка. Боялась ли я? Нет. «Дракон не даст меня в обиду, да и сейчас я могу дать сдачи. Хотя почему я думаю об этом вот в таком ключе?» Мы обогнули небольшой пруд, каменная брусчатка вывела нас к небольшой беседке. На ней висело несколько фонарей, и был накрыт стол, фрукты и вино. «Хм, у нас романтический ужин, или меня будут о чем-то просить?» Закралась странная мысль, или даже подозрительная. Левиль усадил меня за стол и, налив в бокал вина, начал говорить, не давая себе шанса передумать. — Выслушай меня, пожалуйста. Я так долго шел к этому и так тщательно готовил речь. А сейчас у меня в голове сумбур, и могу только выделить главное. Он нервно сжал ножку бокала. — Я виноват во всем. В том, что так легко поддался на уговоры пойти искать пары путем соблазнения девственниц. В том, что на тебе все и закончилось, и драконы приняли слишком близко к сердцу проклятие. Главное, дети. Они ни в чем не виноваты. А я, да, первопричина всему. Я принял решение. Хочу оборвать нашу связь. Не хочу, чтобы ты думала обо мне плохо, и у тебя не было выбора. Вернее, выбор в том, быть или не быть моей супругой. Ты думаешь, что говоришь? Не выдержала я. Ты подумал о том, что будет с твоим драконом, а с детьми, у которых больше не будет надежды получить и ипостась? Нет гарантии, что именно ты сможешь помочь в этом. Зачем нужно возлагать на тебя такие надежды? А ты за меня не решай!» Разозлилась уже не на шутку. «Я тут, понимаешь, уже себе доводы собрала в его пользу, а он вот сидит чушь, говорит». Вскочила и, развернувшись, зашагала обратно к шатру. В одно мгновение золотой дракон подхватил меня в лапы и, бережно прижав к себе, взлетел в небо. Я же смотрела на звездное небо, которое сейчас рассыпалось передо мной, словно драгоценные камни. Не знаю, куда мы летели, но дракон ласково тарахтел, успокаивая меня. Решила расслабиться и получать удовольствие. Через некоторое время поняла, что мы летим к горам, чуть дальше Белого замка.